Благодарности. Я постоянно теряюсь в тенях. Казалось бы, опубликовав 6 романов, уже можно научиться всем этим писательским фишкам, но я так и не научился. Люди спрашивают о творческом процессе, а я только и могу сказать, что это чертовски выматывающая штука, и без моих терпеливых и проницательных проводников я так и остался бы в тенях навсегда. Поэтому я подумал, «Может, вам хотелось бы узнать, какой путь прошла эта книга, чтобы оказаться у вас в руках?» Название возникло, когда Джейн Харрис, великолепный издатель из «Хот Кей Букс», сказала, что «Ловец магов» выглядит не так красиво, как остальные названия в серии. Я предложил ей придумать что-нибудь получше, и она придумала. Гитабрия вместе с ее восемью мостами, изобретателями и магией монет — Обсуждалась и обсуждалась в компании моих коллег-романистов в писательской группе, куда имею честь входить и я. А еще это Уилл Арнт, Стефани Чаретт, Брэд Денхерт и Ким Тэч. Дискорданцы с их механическими птицами, коронованными магами и прочими таинственными деталями помогла придумать мой редактор, Фелисити Джонсон. Великолепный дизайн обложки сделан с самым Хедли под руководством Ника Стерна, с речсом наконец-то ставшим знаменитым, это тоже их заслуга. Нефения одна из моих любимых персонажей, появилась в этой книге не в последнюю очередь, потому что мой первый редактор из Ходки, Матильда Джонсон, предлагала ещё в Творце заклинаний сделать её более шумной и деятельной. В результате из второстепенного персонажа Нефения превратилась в активную девушку, которая никому не позволяет решать её судьбу. А механических драконов написано гораздо больше, чем было в первых черновиках моей книги. Это всё из-за моего коллеги Эрика Торина, укорявшего меня за то, что я выбрал слишком лёгкий путь. Впрочем, он так говорит обо всех моих книгах. О, и если вам нравится Шелло Знаете, что она тоже появилась не сразу. Тогда Эрик предложил ввести персонажа, которого Келен никогда не может перехитрить. Заговоры, наёмники, магия монет, сюжеты, связанные с Джентеп, смертельно опасные изобретения, пути чёрной тени, замаскированные убийцы. Признаюсь, Был момент, когда я подумал, что невозможно впихнуть всё это в одну книгу. И да, было бы невозможно, если ты, Филис, Филлисити Джонсон, не помогла мне справиться с этими проблемами во время бесчисленных разговоров по Скайпу, которые мы вели, сидя на разных берегах океана. Я не сумел бы внести правки без помощи Ким Тейч, читавшей бесчисленные версии текста, а когда моя жена Кристина Деккастол Наконец сказала, что книга хороша. Я почувствовал, что наконец-то снова могу дышать. Что ж, есть ещё один человек, благодаря которому Белка и Коты получили признание. Спасибо, Симона Хей. Разумеется, как только история была придумана, началась настоящая работа. Джим Холл из narrativfirst.com спорил со мной о структуре сюжета. Сара Фуллер заметила недочёты в первой части. Милисса Хайдер любезно скопировала отредактированную книгу с быстротой молнии. Быстрее никто бы не смог. А Джейд Креддик и Италия Бейкер постоянно правят мои опечатки и грамматические ошибки кое-их тысяч и тысяч. Книга оказалась в ваших руках благодаря моим агентам Хизер Адамс и Майку Брайну. из HMA Literary, а также Маркус Смиту, генеральному директору Bonnier Zaffr, который рискнул взять эту серию, которому я всё ещё должен прогулку на личном самолёте. Джейн Харрис издатель из Hodder Stoughton собрала удивительную команду. В неё входит Джейми Тейлор, который превращает мою писанину в настоящую книгу, Никола Чэпмен, который её продаёт, тина море, которая заставляет людей обсуждать её и фантастическая команда продавцов из Боньер Зафр, доставляющих её в магазины. Если вы читаете книгу на другом языке, не на английском, то это благодаря издателям Рут Логан и Иларии Тарасконе, которые находили контакты по всему миру, но ну и, конечно, переводчику этого конкретного издания. Если вам кажется, что тут упомянуто слишком много людей, так это ещё не всё. Не забывайте, что вы, возможно, узнали о книге благодаря статье какого-нибудь доброго и прекрасного блогера, который не взял за это денег, поскольку пишет о книгах из любви к жанру. Ваши менеджеры предпринимают усилия, чтобы такие истории появлялись на полках магазинов, и вы получили возможность наслаждаться ими. А может, вы взяли вот эту книгу в библиотеке, Там работают самые лучшие люди на свете. Даже Рэтчес любит библиотекарей. О, и почему авторы продолжают писать? Из-за читателей, которые не только покупают книги, но и говорят о них, пишут авторам письма и придают смысл нашим литературным потугам. Ваш энтузиазм значит для меня больше, чем я могу выразить словами. Но я всё равно буду пытаться Если хотите написать мне, то можете найти меня на сайте www.dekostal.com или в Твиттере. Twitter собака dekostal. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Май 2019 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.